Глава тридцать третья ржотин Катька нарисовалась в комнате, словно материализовавшись из воздуха. «Блин, неужели я опять забыла закрыть дверь? Ладно, еще что это обнаружила подруга. А то в прошлый раз я застала на своей кухне абсолютно неадекватного бомжа, сжущего прямо руками из моей кастрюли. Недоваренное мясо!» На запах пришел бедолага. «Почему бедолага?» — Да потому что у меня до сих пор хранится сковородка с отпечатками его профиля. — Я вам сейчас такое расскажу. Вы все ляхи себе обварите, — напустила туману Катюха. Люся перестала грохотать и уставился на нее сузившимися глазами. — Ну, давай, удиви меня, — хмыкнула она. — Готовься, Юлька, производить борлящую горячую воду. — В противном случае... И я тебя прикую к батареи, ибо не люблю, когда меня беспокоят в минуты отдыха и расслабления. Обратилась она уже к блестящей глазами Екатерине, которая икнула, потому что за короткое время, что мы знакомы с Люсиндой, успела понять, что слов на ветер она не ошвыряет. Короче, меня вчера Сева после вакханали у твоей мамули в бар пригласил. Сева? напряглась я. «Ну надо же, подруга, блин!» «Права была мамуся, курва и шабалдана!» «И так женихи разбегаются от меня, как тараканы!» «Так Катька даже этого белоснежного ковбоя к рукам прибрала!» «Слушай, не перебивай, а!» И потом. Сива просто понял, что ты не его поле ягода, как увидел хату твоих родаков. Это, кстати, его слова. Дословно. Короче. Ты будешь слушать или нет? Сейчас развернусь и уйду. Жадина какая!» Встала в позу Катька. «Шам!» — гаркнула Люся. И я почувствовал, что сейчас ляжки обварю даже без Катюхиной сенсации. «Ты заткнулась?» Посмотрела она на меня налитым кровью глазом. «А ты?» «Давай не телься!» «Тоже мне мастер интриги, бляха-муха!» «Ну, вот я и говорю. Короче...» Поехали мы севы в бар, ну тот, помнишь, деревяшка называется. Ну я немного нажралась. Ага, конечно, немного. Зная свою подругу, подозреваю, что накидалась, она как раз до состояния деревяшки, желая показать себя во всей красе перед нарядным ковбойским самцом Данди. Если ты сейчас не перейдешь к сути. — Я тебя сожру, — пообещала Люся, глядя на закатившую глаза от сладких воспоминаний Катьку. — Точно сожрет, — поддакнула я, глядя на облизывающуюся фею. — Мне даже страшно стало от такой сногсшибательной красотищи. Мощь, сравнимая разве что с цунами. — Да уж, Люся, конечно, королева. — Ну вот, сидим мы, значит, разговариваем. Обсуждаем ранний ренессанс, читая и бухаем до синевы, заливалась соловьем Катька. А тут у Севы телефон звонит. Он не такой. Кэтрин, сельвопле меня извинить, босс звонит. Я просто обязан ответить. Ну, я такая, да, конечно, Монплезир. А я пока нам еще бухарского закажу. «Это мы поняли. Кать, ну реально, давай ближе к теме!» — поторопила я. Люся уже погнула пальцами от злости вполне себе металлическую подставку от настольной лампы. «В большей степени боясь, что просто не ототру фатерку от крови, а на клинику у меня бабла не хватит». «Гадюки вы!» — расстроилась Катька. «Я, может, паузу держу, чтоб сразу из вас весь дух выбить!» «А может, ты просто напорол вчера до кривизны сабли и не помнишь часть томного вечера?» Приподняла бровь Люсьен, и я удивилась. «Как это у нее так получается?» «Попадать в самую точку?» Катька смешалась. Верный признак того, что фея права. «Это не важно. Важно другое». Я проснулась в полной тьме. Такой страшный, что чуть не навалил в стринги, пока не поняла, что мой мушкетер запихнул меня в багажник. Правда, он позаботился обо мне, куртейкой накрыл. Ну, думаю, влипла. Крокодил-то мой с присвистом оказался, а потом расслабилась. Мало ли, какие у человека эротические фантазии. Даже интересно стало. Я же в магазине подсматривала, когда ты ему, Люся, трусы покупала. Меня увиденное даже больше, чем удовлетворило. Не жеребец, конечно, так и шачок, но мы люди невзыскательные и лапша хороша. О, боже, грехи мои тяжкие! Какая к херам лапша? Ты что несешь? Взревела Люсинда и даже привстала с кресла, что не укрылась от пытливого взгляда озабоченной синюхи явно жаждущей смерти. Катька взвизгнула и попыталась слиться с интерьером, что у нее не очень получилось, потому что метка брошенная феей лампа попала ей прямо в голову. Катерина охнула и прилегла. Эй, отдых требуется и лоботомия», пояснила Люся, прокидывая в себя десятую стопку текилы. «Интересно, как после такой дозы...» Она так метко бросается предметами моего интерьера. Нужно у нее поучиться, а то я что-то потеряла сноровку.